Глава третья Эрмелина действительно появилась позже. Когда я выплакалась и даже успела обнаружить возле дверей что-то похожее на белые тапочки, видимо, в комплект к тому савану, в которой меня нарядили, обуться, найти в доме ванную, умыться, вернуться к себе и вновь сесть на кровать, не зная, чем заняться. Она оказалась невысокой худенькой блондинкой, личико-сердечком, серые глаза, пухлые губы, обычные, как их сотни, А вот стрижка чудная. У нас такие точно не носят. Стройная фигурка, платье глубокого изумрудного цвета, чуть ниже колена. Уж не знаю, по каким признакам, но сразу было видно — это форменная одежда. И цвет явно означает принадлежность к факультету или клану, или что тут у них. Армандо говорила, что соседка ответит мне на все вопросы. Что ж, думаю, это будет долгий разговор». Если, конечно, она не пошлёт меня к чертям и не оставит саму разбираться с тем, что тут происходит. «Привет, Юлия», — сказала Ирмелина с порога так, что сразу стало понятно. Знакомиться нам не придётся. Она точно знала, кого определят ей в соседке. «Привет, Ирмелина», — сказала я, желая максимально ускорить процедуру знакомства и скорее перейти к прояснению моей ситуации. Но она кинула взглядом под нос с нетронутыми тарелками, покачала головой и сказала, Тебе надо поесть. Не хватало ещё, чтобы ты упала в голодный обморок на разборе. Поверь, ситуацию это не улучшит. Давай сделаем так. Ты быстренько сметаешь свой обед, а я пока переоденусь и умоюсь, а потом отвечу на все твои вопросы. Ты ведь явно хочешь всё знать. Я вскинула на неё удивлённый взгляд. С чего бы ей знать, чего я хочу? Но она лишь качнула головой. У новеньких всегда много вопросов. Так и должно быть. Поставленная в жёсткие условия информация за еду, я метнулась к подносу и быстро приговорила тарелку борща. Потом прикончила суши и спагетти. Интересное же у них представление о моей привычной еде. Эрмелина не обманула. Она появилась на пороге моей комнаты практически в тот момент, когда я допивала остывший чай. Вот и отлично. Она удовлетворённо посмотрела на поднос, и как только я опустила на него чашку, хлопнула в ладоши. Поднос исчез. Просто исчез из комнаты, чёрт возьми. Я видела это своими глазами. Или показалось. Я потёрла глаза, встряхнула головой. Может быть, это всё ещё продолжаются видения из моих снов. Но нет, лавка была пуста. «Прости», — Эрмелина покаянно сложила руки у груди. «Я тебя не предупредила. И для человека из твоего мира это немного непривычно, понимаю. Что ты сделала с подносом?» прошептала я, опускаясь на кровать. «Забросила его на кухню, конечно». Она говорила об исчезновении как о чём-то совершенно обычном. «И как ты это сделала?» «С помощью магии. Самой обыкновенной бытовой магии». «Магии, значит...» Я сидела и не могла поверить своим ушам. «Обычной бытовой магии. Ничего особенного, но да». «Понимаю, звучит странно», — кивнула Ирмелина, Прошла и опустилась на лавку прямо напротив меня. Тебе многое тут покажется странным, но ты привыкнешь. Итак, у вас есть магия. Да, да, это первое, что ты должна узнать. А второе, все, кто приходит из вашего мира, магически одарены и довольно щедро. Собственно, именно поэтому вас и приглашают сюда. Приглашают? Горько усмехнулась я. «Да меня просто сбила машина. Как-то это не очень похоже на приглашение». «Нет-нет», — Эрмелина замахала руками, «машина не из-за нас, она сама по себе. Наоборот, для тех, кто погиб молодым, у нас вроде как получается второй шанс всё-таки прожить жизнь». «То есть я в любом случае умерла бы в своём мире?» «Да, и тебе еще чертовски повезло». Повезло, мне так не кажется. Ты погибла за пару часов до своего восемнадцатилетия. И это ты считаешь везением? Вообще-то да. Никто старше семнадцати не попадает в наш мир. Ещё пару часов, и ты просто умерла бы навсегда. Я замолчала, пытаясь посмотреть на случившееся со стороны второго шанса. Но уверенность в том, что мне повезло, так и не появлялась. «Одно дело — просто умереть, и совсем другое — начинать жить в другом мире, совершенно чужом, с его законами, магией и чёрт знает чем ещё, что мне предстоит выяснить. И пока что не могу сказать, что я в восторге от этого. Считается, что взрослые плохо адаптируются». Увидев, что я молчу, Эрмелина заговорила сама. «Будь осторожна. Магические силы иногда проявляются спонтанно. Старайся не оставаться одна». Особенно в первое время. И ради бога, прежде чем что-то сделать, спрашивай у меня, каким последствиям это может привести. Главное, не попадай в неприятности. «А ты что, вроде как моя нянька?» — усмехнулась я. «Вроде того», — серьезно отозвалась она. «И за что же тебе такой подарочек?» Эрмелина замялась, но все же ответила. Ты будешь учиться в Пятой Королевской Академии. Единственная академии, где обучаются иномирцы. — Поэтому её называют Академией Мёртвых Душ, — перебила я. Она улыбнулась. — Это, так сказать, очень неофициальное название. Не используй его, когда будешь говорить с преподавателями или кем-нибудь из администрации. Им это не нравится. То-то Армандо была недовольна. «Обучение в Академии очень дорогое», — продолжила Ирмелина. Я встрепенулась. Я сюда попала совершенно без денег. Да я даже не знаю, как выглядят местные деньги, а теперь, оказывается, на меня могут повесить неслабый долг за обучение. Не переживай, для вас оно бесплатное. Считается, что будущей работой во благо короны все иномирцы с лихвой компенсируют затраты на обучение — Для местных же ситуация другая. Если твои родители не богачи, и у тебя нет сногсшибательных магических данных, таких, что академии готовы сражаться за право тебя обучать, то шансов получить высокое образование очень мало, и один из них — оказаться соседом кого-то из иномирцев и помочь ему освоиться. Разумеется, наукам, мироустройству и всему прочему тебя будут учить. но каким-то простым бытовым вещам, вроде того, где покупать одежду, с кем стоит спорить, а с кем нет, как укладывать волосы. В общем, для этого у тебя есть я. И если ты не справишься, неприятности тоже будут у меня». Я немного помолчала, обдумывая сказанное, а потом спросила. что же мне следует знать? Есть что-то самое важное?» Она ответила быстро, не раздумывая. «Есть. Никому не верь». Предупреждение Ирмелины оптимизма не добавило. Напротив, как-то сразу стало понятно, что место это не самое дружелюбное. Неужели совсем никому? А преподаватели, врачи или нет, тут они лекари. Она пожала плечами. «Во всяком случае, никому из тех, с кем будешь учиться. Их...» «Хлебом не корми, дай поиздеваться над заморышами». «Над заморышами?» — переспросила я. Ирмелина, кажется, смутилась. «Ну, над теми, кто попал сюда после смерти». «Ясно». «Пожалуйста, Юлия, будь осторожна. Тебя могут попросить повторить какое-нибудь разрушительное заклинание со всеми вытекающими последствиями или подсказать дорогу, отправить в библиотеку за чаем». или ещё какую-нибудь глупость придумать. И далеко не все их каверзы так уж безобидны. Одного из ваших добрый однокурсник вместо столовой отправил в загон с ламиями, и это могло очень плохо кончиться. Лами? это ещё кто? Судя по всему, ничего хорошего. Уж точно не ласковые кошечки. Нет-нет, пока не хочется вдаваться в такие детали, узнаю потом. Тут понять бы, как себя вести. И за что же нас так не любят? Каждый из местных годами готовился к университету, учился, развивал магический потенциал, выдерживал трудные экзамены. А вы просто появляетесь и получаете сразу всё. «Я вовсе не просила меня сюда засовывать», — буркнула я. «Да, это понятно. И, конечно, понятно, что ваш магический потенциал несравнимо выше, чем у любого в королевстве. Но понимать и принимать — разные вещи», — вздохнула она и добавила. «А ещё представь себе, что у каждого из них есть знакомые, друзья, сёстры, братья, которые хотели бы поступить в Академию, но не поступили. В общем, надеяться на доброжелательность кого-то из них — «Я бы не стала». «Пожалуй, и я не стану». «Ладно, с местными разобрались». «Но...» «Но ведь остаются ещё и наши, те, кто так же, как и я, попал сюда, вовсе этого не желая». «О, нет, тут на дружбу точно можно не рассчитывать», — покачала головой Эрмелина. «Наши, конечно, вас недолюбливают, но в целом делить тебе с ними нечего». А вот для иномирцев с самого начала заготовлены места, где они будут работать после Академии. Какие-то получше, какие-то похуже, понимаешь? Нет, честно призналась я. Если для коренных жителей королевства вы просто бельмо на глазу и заноза в заднице, то друг другу вы прямые конкуренты. К тому же многие из ваших сейчас уже не новички, что-то знают и понимают об этом мире. А когда-то... и сами были мишенью опасных розыгрышей и насмешек. Так почему тебе должно быть легче? Дедовщина какая-то, — тихо пробормотала я, мысленно готовясь к неприятностям. Ладно, хватит болтать. Эрмелина взглянула на некоторые подобие часов у себя на запястье. Скоро разбор, а туда лучше не опаздывать.